Часть вторая. Всё он продолжил позвать меня, уговорить обетняться, а затем тихо сбежать в одиночество. Да это не имеет смысла. Ага, так что не нужно об этом беспокоиться. Думаю, он, возможно, даже вздремнул где-нибудь в другом месте, чтобы моя сфорыс не болела шломляная. Она мысленно согласилась, он же такой ленивый и немотивированный. Хотя в последнее время он немного нервничал и слишком старался. Поэтому после того, как их трое обетнилось, Возможно, он вернулся к своей привычке сбегать. Хорошо. А Сён, а Райнер много работал, пока тебя не было? Сён прищурился. В самом деле? О, это правда? Он очень хотел вернуть тебя. Он винил себя в том, что не заметил, что тебя загнали в угол, и он старался изо всех сил. Не знаю. Значит, он врёт, или он сейчас спит где-то. Давайте немедленно поищем его. Затем Сион вышел из гостиницы и сделал попытку что-то приказать своим подчинённым в экипаже. «Но тут...» «Тут есть Феррис?» Входа в гостиницу раздался знакомый ей голос. Голос человека, которого здесь не может быть. «Там был Туалин Элфи». «Почему ты здесь?» Сион, зажатый между Туалей и Феррис, спросил. «Феррис, ты его знаешь?» «Он...» Сион, казалось, тоже знал, кто это был. «Принц Туалин Элфи». Тут Туалет заметил Сиона. «О, это первая наша встреча за долгое время Сиона стал? Конечно, это кузен Райнера, верно?» Услышав это, Феррис вспомнила ложь, которую выдал Сион, когда он впервые проник в Империю Нельфа. Конечно, Туалет теперь знал, кто такой Сион. В конце концов, Сион — правитель Южного Континента, разрушивший его страну. Сион улыбнулся, как будто это его немного обеспокоило, а затем склонил голову. «Мне жаль, что я солгал в то время». Толли покачал головой. "Ха, ты извиняешься за это? Ты же столько уничтожил страны людей. Я думаю, что здесь есть другое, о чем извиняться." Лицо Сиона слегка исказилось, однако Толли улыбнулся ему. "Шутка. Ты лишь сделал то, что нужно было сделать. Все делают. Но, но ты имеешь в виду, что если бы ты сделал всё возможное, ты смог бы этого избежать? Потому что ты не сделал всё возможное в стране и убивал людей, которых не нужно убивать?" Хочешь сказать, сделал это из за хобби или удовольствия ради? Нет, это, если так, не извиняйся небрежно. Это грубо по отношению к твёрдой стране и людям. Однако Сён покачал головой. Я сделал всё возможное, но я не получил никаких результатов. Я хочу извиниться за это. А разве то, что происходит сейчас не результат? Ты сражался один, но это было бесполезно. Но на этот раз все, все люди бросят вызов богу. Я думаю, что смогу это сделать. Так что давайте сделаем все возможное вместе, его величество Сэона стал. Все он был немного удивлён этими словами. Его лицо приобрело встревоженный вид. Он наглянулся и сказал: "Эй, Фэррис, что это за парень? Он гораздо больше подходит на роль короля, чем я". Хм, потому что то Олег хороший мальчик. Он отличается от возвращённого энтузиаста работы вроде тебя. Какое самоусло слово твоё определение. Есть много пунктов, которые нужно изменить. Толя засмеялся. Он зашёл в гостиницу, вынул из запасов бумажку и произнёс: "А, у меня сообщение от Райнерсана". Феррис и Сейон приглянулись. "Райнерсан ужасен. Он просто использовал меня, а затем модарил до потери сознания. Он всегда такой. А лучше передай уже сообщение". Толи вручил бумагу Феррис. В письме говорилось: "Я не здесь, потому что хочу побывать в лаборатории отца один. Пожалуйста, приходите через некоторое время". Толи знает это место? «Я думаю, что вход закрыт, но когда вы придёте, вы узнаете. Ну, всё равно приходите. Что ж, вот так». По бумаге прыгали неаккуратные каракули. Однако это означало, что Райнер в безопасности. Феррис с облегчением привела рукой по груди и снова села на стул. Ей казалось, она понимает чувства Райнера. В конце концов, он совсем недавно потерял отца. Она понимала, что хотела бы одна столкнуться с тем, что оставил после себя её отец, следовательно, «понятно». Так, Дани, хочешь дать Райнеру немного времени? Я пока собираюсь осмотреть. Однако Туаля перебил. О, и есть кое-что, за что я должен извиниться. Что же? Я тайно переправил в Роланд Люсиля, которого Райнер попросил удерживать. Феррис встала. Она чувствовала, что поняла истинную причину. Люсиль брат убил отца Райнера. Туаля, ты Райнер сказал, что не будет мстить. Но не видит в этом смысла, и он больше не собирается предавать Феррис или Сеона. И ты поверил? Да, я поверил, потому что он мой товарищ. А что, вы, ребята, разве не верите? Верит ли они в Райнера или нет? Глупый вопрос. Она всегда верила, независимо от того, насколько он ленив, напуган, одинок и быстро убегает, она всё равно в него верила. Однако это не вопрос веры или неверия. Я всегда должна быть с ним. Сян произнёс: "Так да я тоже. Разве ты не собираешься скорее знать опять?" «Нет, я постараюсь больше этого не делать. Я не могу в это поверить». Сион засмеялся и обратился к Туали. «Тогда-то, Алисан, показывай дорогу. Нам совершенно не важны намерения Райнера». «Да, мне всё равно. Даже если он хочет побыть один, у него не выйдет остаться одному». «Всё в порядке? Пойдём». «В лабораторию Лейрала Лютолу». Все трое вышли из гостиницы. Лаборатория отца. Огромная рукописная книга заклинаний, оставленная Ива Цам, окружённый книгами Райнер Лют сидел на полу, сутулясь. Документы, книги, они были разложены по полу в случайном порядке. Чтение групп сложных магических формул, которые могут придумать только гении, формулы мелькали одна за другой. Например, было написано, что Кури было разработано с нуля. Тут же было написано о том времени, когда он разрабатывал незнакомую магию под названием Идзути. Как создать эту молнию без прочтения, без рисования магического круга, это далеко от нынешней магической техники. Было здесь и много других формул, ни одну из них нельзя было сразу воспроизвести, и исследования, к которым люди не должны прикасаться, детально изложены, записаны с такой точки зрения, о которой обычно нельзя и подумать. «Отец, это слишком гениально». Сидя на полу, Райнер провёл по полу пятками. Он пытался провести кончиками пальцев направление, в котором он хотел створить магию, Нарисовал магический круг только в своей голове и принудительно опустил магический круг, который должен был бы нарисовать. «Эдзути!» И попробовал произнести только заклинание, без прочтения остальной части. Однако ничего не произошло, магия не сработала. Райнер смотрел на кончики пальцев, которые ничего не смогли пробудить. «Я второсортный, в отличие от отца». Он почему-то немного обрадовался и засмеялся. поглаживая каракули старых документов, написанных его отцом пальцем. Провёл по буквам, чтобы повторить почерк своего отца. Ещё немного, и ещё немного. Я хотел быть с отцом, думаю. Конечно, это мечта, которой не суждено сбыться. Скорее того, о ком он думал, он вообще не надеялся встретиться. Можно сказать, что это просто чудо встретить того, кого, как он думал, не существует. Но всё же, я хотел побыть немного эгоистом. В конце концов, Райнер засмеялся.